Глава 27. Ира обратилась к женщинам: "Вы уж не обижайтесь на Лизу, садитесь, пожалуйста. Просто один наш знакомый, друг, поправила девочка маму. Конечно, друг подарил ей книгу о птицах. Вот она и игру и изобрела. Говорит каждый человек по-хуш на какую-то птицу. Наверное, и Вася кем-то представила". Гости оживились. "Это интересно". Нещерской и Вороново были явно заинтригованы. А нам расскажешь, кто мы? Это не вы, поправила девочка. Это только моё представление о вас. Правильно, мама сказала, что это игра. Теперь уже широко раскрытыми глазами смотрела на Лизу Софье Вороново. Ты только думай, что будешь говорить, вступил в разговор Виктор. Хорошо, я буду молчать. Притворно послушно прошептала Лиза. Мещёрская даже подпрыгнула: "Как это молчать? Обещаю не обидеться". И Софья обещает: "Правда, Соня?" "Правда". "Скажи ещё, Лиза, а этот друг, его фамилия Киреев?" "Да". "Она его вообще Карастелем назвала", сказала Ира. "Карастелем?" изумилась Воронова. Ире опять пришлось давать пояснения. С этого-то всё и началось. Он ей что-то вроде сказки рассказал о том, как карастиль берёт в руки катумку и из тёплых стран, где зимовал, возвращается на родину. А потом Михаил взял да и пошёл сам пешком. "Я его ещё раньше карастилем назвала", возразила Лиза. "Ой-ой, прозорливица нашлась", засмеялась Сира потом повернулась к гостям. Нас она вообще парой пеликанов величает. Пеликанов? А мне нравится, сказал Виктор. Всю жизнь бобром называли, а тут в птицу переименовали. Правда, клювики у этих птичек ого-го, какие. Но ведь это пустики, чувствую за другое, Лиза настав так перекрестила. Так, дочка, Лиза кивнула. Про пеликанов в древности мифы ходили, что они ради своих птенцов крови своей не жалеют. Вот и они у меня такие, ничего для меня не жалеют. Воронова вспомнила слова Киреева о том, как необыкновенна эта девочка. Что ж, он оказался прав. Вспомнила Софья и о стихах, которые просил передать Лизе Михаил. Она достала из сумочки листок. Вот, Лиза, это нам с тобой дядя Миша написал перед самым отъездом. Стихи стали читать вслух. Бобровы так бурно выражали восторг, так благодарили Софью, что она вдруг почувствовала радость от сознания своей причастности к Михаилу, к этим удивительным людям. Только Софья Мещерская не успокаивалась. Но и она стала той Софьей, которую так любила Воронова. Эй, народ. Так нечестно. Мне в конце концов скажут, на кого я, и вот эта девушка похожа. А если тебе скажут, что на курицу, тебе станет легче, отозвалась Воронова. Между прочим, я слыхала, что курица не птица. Лиза как-то странно посмотрела на подругу. Если вам правда интересно, вы, — обратилась она к Мещерской, — Славка-Черноголовка. От неожиданности Мещерская рассмеялась. — Я даже такой птицей не знаю. Может, просто Славка? — И почему именно Черноголовка? Потому что я о темной масти? — Нет, — ответила девочка, — Славок много видов. Черноголовка один из самых лучших певцов в наших местах чувствовалось, что Лизе было приятно пересказывать прочитанное. Мне кажется, вы всё делаете красиво. Ты права, Лиза, поддержала девочку Воронова. Софья Михайловна действительно всё в жизни делает красиво, а уж поёт она и прямо чудесно. Вы меня в краску ввели, запротестовала Мещерская. А что ты скажешь о Софье Николаевне? Кстати, ты уже поняла, что мы обе Софьи? Третьей не будешь? Нет, меня зовут Лизой, улыбнулась девочка. Затем показала на родителей. Ирина Александровна, Виктор Иванович. Вот мы и познакомились, затем продолжила. В первую секунду, когда я увидела вас, вы мне показались и Волгой, Вы такая же яркая и красивая. А потом Лиза вдруг засмущалась. Я увидела другую птичку, погоныша. Это болотная курочка. Я так и знала, всё-таки курица. Притворно стала сокрушаться Воронова, хотя не совсем и притворно, и Волга ей понравилось больше. Мещерская сочувственно посмотрела на подругу. Да, родная. А имя-то какое? Погоныш. Заменив второе О на первую букву алфавита, пришло время обижаться, Лизи. Заметив это, мещёрская погладила девочку по руке. Мы же шутим, Елизавета Викторовна. Так меня ещё никто не называл, улыбнулась девочка. А Погоныш замечательная птичка. Она тоже всегда возвращается на родину и тоже пешком. Лиза умолкла. Любопытно, нарушил молчание Виктор. У нашей дочери явная слабость к птицам, возвращающимся домой, и всё больше пешком. Вороново спросила Лизу: "Можно ещё один вопрос? А почему ты смеялась, когда мы входили?" Виктор опять пошутил. А как бы вы поступили на её месте, Софья Николавна? Представляете, дверь открывается, и к лизе в комнату заходят сначала Славка Черноголовка, а потом Болотная курочка Погоныш. Все засмеялись. Не поэтому, отсмеявшись, ответила Лиза. Просто просто нет. Это секрет. Есть особая притягательная магия в вечерних огнях окон. В огромном городе их миллионы. За каждым окном своя жизнь. Появляясь на мгновение в их свете, люди исчезают в глубине квартир, но свет окна продолжает хранить. Что именно? Нечто неуловимое, необъяснимое. Вы не замечали? Люди редко подходят к окнам посмотреть, какая погода на улице, полюбоваться, кто там бродится во дворе. Окна словно граница между нашим внутренним миром и внешним. Их одинаковый свет скрывает тоже разные миры, миры наших душ. Вот почему подсматривать в чужие окна такой же грех, как лезть без спроса в чужую душу. Но что мне остаётся делать, если дверь на первом этаже панельного пятиэтажного дома по улице Нагорной была закрыта на ключ? Только в горевшем окне квартиры номер 22 можно было видеть грузную фигуру ещё молодого человека, висевшую в дальнем углу комнаты. Там находилось что-то вроде спортивного мини-городка: шведская стенка, штанга, тренажёр. На верхнее перекладине стенки и была привязана верёвка, на которой висел человек. Через несколько часов выясная бригада милиции установит факт смерти гражданина Иванова Григория Романовича, наступившей в результате повешения. Самоубийство, сказал много повидавший на своём веку старлей, ясно как божий день. Все согласились. В самом деле, выпил человек и полез в петлю. Сколько сейчас таких? Никто не заметил крохотного следа слезинки на щеке покойного. Грешаня не хотел умирать. Один обещал быть славным. Под стать яркому солнечному утру было и настроение Киреева. Вчера Михаил был весь зациклен на своей боли, на мыслях о том, дойдёт ли он до Спасских рек или нет. А сейчас просто шёл. Шёл и видел изумрудную чистоту первой зелени, лазурную глубину небес, выпив воды из святого источника, Кириев бодро шагал по левой дорогой. Скорее её можно было назвать широкой тропой. Вот уже минут час, как он оставил за спиной дом Иван Павлоча. Дорога шла мимо небольших весёлых хорощиц вдоль близ крайних полей. Приходя в очередную деревню, Михаил спрашивал, как дойти до следующей. Труднее стало, когда он вошёл в так называемую ничейную зону, так Киреев будет позже называть местность на границе двух или трёх областей. Орловские деревни закончились, тульские ещё не начались. Наивный он думал, что в поле невозможно заблудиться. Вот по узкой ленте дороги Михаил поднимается на возвышенность. Вид, открывающийся отсюда, словно бальзам для его сентиментального сердца, долгие годы томившегося в городском плену. Позади ещё видны крыши домов это Голиково, маленькая деревушка, где какой-то старик объяснил, как ему идти дальше. Слева полоса леса. Сначала узкая, она, уходя на север, становится всё шире. Это всё, что осталось от огромного леса, некогда раскинувшегося здесь. Где-то впереди должен быть посёлок Выгоновский, последний на территории Орловщины. Но где он? Впереди бескрайнее поле и три дорожки, уходящие в разные стороны. По какой пойти? Как в древней были: налево пойдёшь коня потеряешь, прямо пойдёшь счастье найдёшь. Позже придёт к Кирееву дорожная мудрость. Позже он, не стесняясь в минуты раздумий выбора, будет просить помощи у Бога, Богородицы и Николая Угодника, но это придёт не сразу. А пока Михаил выбрал самую широкую торную дорогу, уверенно пошёл по ней, Но когда дорога резко стала сворачивать налево, понял, что её проложили те, кто засевал это поле. Пришлось возвращаться назад. Но Киреев особо не огорчился, он ведь никуда не спешил. Пригодилось Михаилу и то, что его память хранила огромное количество стихов. Он очень любил стихи, но раньше читать их вслух стеснялся. Единственный раз за многие годы той девушке Софье, которая приходила к нему домой. Здесь в поле Киреев был совершенно один, если не считать жаворонка, где-то в вышине певшего свою радостную оду жизни. Киреев шёл и читал стихи. Когда сил было много, на ум приходили бодрые, жизнерадостные строчки. Наступала усталость, спадал темп, и стихи соответственно читались другие когда же становилось еще тяжелее, помогала какая-нибудь мелодия, приходившая в тот момент на ум. Разумеется, когда сил не оставалось, тогда Кирееву было не до песен и не до стихов. Но все это войдет в систему позже. Позже он узнает. Случаются в жизни такие ситуации, когда не то что идти – Петь или декламировать стихи не хочется. Нет сил даже лечь и умереть. И тогда остаётся только надеяться на чудо. Повторяю. обо всём этом Киреев узнает позже, а пока он возвратился на возвышенность и пошёл по другой дорожке, более узкой, но оказавшейся верной. Ещё час, и уже Выгоновский остался в прошлом. Михаил шёл и удивлялся. Всего две ночи провёл он вне Москвы. Всего лишь второй день идёт по России, а сколько хороших людей уже встретил, сколько имён, фамилий, названий деревень в его записной книжке. И не поймёшь, что пока в этой дороге больше радости или грусти. Расставаясь с людьми, он прощался с ними навсегда. А эти сёла и деревушки Вчера он зашёл в одну из них, она называлась Диячье. Долго шёл мимо бывших крестьянских усадеб, разрушенных хозяйственных построек, сразу было видно, что некогда в Диячьем жило сотня людей. Кирилл долго сидел у церкви, точнее у церковных развалин. Неслышно подошёл человек, назвался Сергеем. Оказалось, что в селе остался всего лишь один жилой дом. В нём Сергей жил с матерью. Сергею на вид было около 40. Он оказался словоохотливым, рассказал ей о том, какая красивая церковь раньше была в их селе, и о том, что не женат. Уехал бы в город, да мать бросать не хочется. Она хочет умереть здесь. Неожиданно в голову Кирееву пришла мысль, которая поразила его. Послушайте, Сергей, сказал он мужчине. А ведь может сложиться так, что вы станете последним жителем Дьячева. Представляете, сколько веков стояло ваше село, сколько людей, живших здесь, лежит вот на этом погосте, и вот вы — последний в этой цепочке. Сергей, до этого оживленно болтавший с незнакомцем, задумался, а потом сказал «Правда» даже не по себе как-то стало. Получается, меня не станет и конец дячему. Они молчали. В проросшей набитых кирпичах траве беззаботно стрекотали кузнечики. До да во дворе дома Сергея голосил петух. Всё остальное тишина. И показалось Кирееву, что сидит он на поминках. Но похоронили не человека, нет, а что-то очень большое-большое, чему даже название не подберёшь. Но дячье тоже уже осталось в прошлом. Сейчас Михаил думал о том, как дойти до речки Бобрик. Дорога вошла в лес, становясь всё уже и уже, превращаясь в едва заметную тропу. Чтобы в сердце не вошла тревога, ведь если в поле он умудрился запутать, что же можно ждать от леса? Киреев стал вслух читать стихи, пришедшие на память. Не смейтесь, но это были стихи детской книги Хоббит английского писателя и учёного Толкина, которую Киреев очень любил. Дорога вдаль и вдаль ведёт через вершины серых скал к наре, где солнце не сверкнёт, к ручью, что море не видал, по снегу зимних холодов и под цветам июньских дней пошёл кутравиных ковров и по суровости камней дорога в даль и в даль ведёт под солнцем или под луной но голос сердце позовёт и возвращаешься домой молчишь глядишь глядишь кругом и на лугу увидишь ты знакомый с детства очей дом холмы деревья и цветы В начале Киреев собирался дойти до деревни Зайцево и там отдохнуть. Но когда он вышел из леса и оказался на берегу крошечной речушки, а это и был бубрик, силы оставили его. Ласково светило солнце, ветерок почти утих, еле слышно порхает только по верхушкам берёз. Комариная пора ещё не наступила, а потому Кирееву никто не досаждал. Огромная стрекоза пролетела над ним сила на лист рогоза и уставилась на него своими огромными глазищами к ней подлетела другая стрекоза они кружились в воздухе было так тихо только журчание воды и трепет этих крылышек михаил засыпая подумал о том что это не стрекозы а эльфы из сказки толкиена это они маленькие прекрасные создания навивают ему сон смежают веки. Проснулся Киреев так же тихо, как уснул. Всего лишь открыл глаза, та же река, та же чистая молодая зелень леса, даже стрекозы продолжали кружиться над водой. Только что-то темнее стало. Киреев посмотрел на часы и ахнул. Половина седьмого. Он умудрился проспать больше 6 часов. Странно. Но впервые за многие недели даже захотелось есть. Михаил поспешно закинул рюкзак за спину и быстро зашагал вперёд. В смелых утренних планах он видел себя вечером в Мишенском. Теперь это было утопией. Вот тебе, Кира, ещё один урок. Но коррективы в своём маршруте Киреев сделал. Сокращая путь, он миновал Зайцева. Встретившийся пастух сказал ему, что «Вот ень тем путем вы, товарищ, примками в Бакину и упретеся, а оттуда вы идите на Лентьево. Хорошая дорога, товарищ, а уж с Лентьево вам подскажут, как до Мишенского дойтить». Киреев посмотрел на карту. Точно, и Бакина есть, и Леонтьева, а там до родины Василия Андреевича Жуковского совсем близко. Разумеется, дойти он не успеет, но нужно сделать так, чтобы завтра можно было бы спокойно посмотреть усадьбу поэта и дойти до Белева. Он поблагодарил пастуха: "Спасибо вам, товарищ!" и поспешил вслед за убегающей серой лентой дороги. Откуда ему было знать, что в Зайцево его весь день прождали четверо людей? Откуда ему было знать, что через Бобрик в Зайцево ведут две дороги? и что само Зайцево – это как бы два населенных пункта, разделенных ручьем, небольшая деревня и большой поселок. Идя по лесу и оказавшись очередной раз перед раздвоением пути, Кирей второй раз ошибся и умудрился выйти к дороге, по которой почти никто не ездил. Впрочем, ошибся ли он – вот вопрос. В этом случае его величество «Парадокс» вновь доказывал своё всесилье. А Шурик и компания, взяв в Волхове много пива, сначала сидели весело, наслаждаясь пивом, хорошим днём и предвкушая окончание дела. Но чем дольше они сидели, тем больше злился гнилой, мрачнел бугай, беспокойние становилось на душе у Юли. Только Шурик, казалось, оставался так же спокоен. Откуда им всем было знать, что стоит пройти вверх по речушке, по хорошему, не болотистому берегу, в километр, как можно прийти к другому мосту, недалеко от которого безмятежно спал человек, которого они так хотели увидеть. Когда же Киреев был уже на полпути в Бакино, компаньёны переругались. Бугай предлагал двоим ждать здесь, а двоим идти пешком в сторону Герасимова, дорогой, по которой должен был идти этот гад. Шурик в свою очередь хотел, чтобы двое ждали здесь, а двое в Зайцево гнилой советовал продолжать сидеть здесь и не рыпаться. И только Юля молчала. Алло, тёзка, ты что делаешь? Это была мещерская. Собираюсь ложиться спать. Кое-что почитать взяла. «Случайно не Атлас, птиц?» — засмеялась Софья. «Да! А откуда?» «Я, представь, тоже достала. Ну и как?» «Уж лучше бы она меня Иволгой обозвала. Я посмотрела на фотографию этого погоныша. Что-то среднее между курицей и куликом. Ладно, не буду тебя особо травить. У меня получше снимочек будет». И действительно пишут, что поёт эта славка черноголовка здорово. Зато про меня написано: свист резкий, уить-уить. Как? Уить. Слушай, я обиделась. Ещё смеётся. Не обижайся, я шутя. Кстати, тёска, помнишь, когда мы с бобровыми прощались, ты ещё спросила Лизу, кем она себя представляет. Она сказала: Кноплянкай, помнишь? Мне показалось, что ты вздрогнула. Разве? Да, значит, показалось. Софья, ты, ну, не совсем показалось. Если не хочешь, не говори. Да и говорить нечего. Я бы на такие вещи раньше внимания не обратила. А как с Киреевым познакомилась? Короче, ты помнишь моего дядю? Обижаешь, конечно, помню. Когда из Германии я вернулась, его уже убили. Он мне на автоответчик одним словом про коноплянку были его последние слова, с которыми он ко мне обращался. А тут, оказывается, Михаил с Лизой тоже о коноплянке перед уходом Киреева говорили. Наверное, случайность. Как говорит Киреев, кто верит в случайность, Тот не верит в бога. Ты уже его цитировать начала? Раньше больше дяде молчу. Это нормально. Я всегда говорила, мужики должны быть умнее нас, баб. Ты меня слышишь, Соня? Что замолчала. Вспомнилось всё. Дядя Киреев, леший его дери. Это уже ты меня цитируешь. Надо же. «Не скажи ничего. Скоро будут на выражение авторское право требовать. Шучу. Ну так вот, а сегодня девочка эта Лиза. Мне они очень все понравились. Я о бобрах говорю. А девочка чудо. Да, только помогут ли ей эти деньги? По крайней мере, с ними у нее больше шансов». Кстати, тебе не показалось, что Бобровы не очень поверили в эту организацию? Женщины культуры против лейкоза. Это была Киреева идея, а мне показалось, что поверили. Между прочим, нам никто не мешает создать такое общество. Ну ты и голова, Вороново. Завтра обсудим. Идея хорошая. Только название поскромнее надо придумать. Спокойной ночи, тёска. Спокойной ночи и Спасибо тебе. Это тебе спасибо. Знаешь, думаю, а невестка все же звучит лучше тезки. Как ты считаешь? Все, иди дрыхнуть, свекровушка. Когда Соня легла в постель, она еще долго листала атлас. Странный какой-то. Про крастеля в нем ничего не было. У Лизы, наверное, был более подробный атлас.